На чем основан метод тайной комнаты? Откройте PDF-приложение к аудиокниге. Сейчас нас интересует листок, на котором есть три столбца. Мечта, задача, человек, событие. Рекомендую распечатать этот листок. Вспомните любое примечательное событие в вашей жизни. Чтобы стал понятен принцип заполнения столбцов, приведу пару личных примеров, которые в свое время и помогли мне понять принцип исполнения желаний. В столбец «Мечта» – «Задача» пишем. В связи с пополнением в семье необходимо улучшить жилищные условия. Далее заполняем столбец «События» пишем. «Покупка квартиры». Теперь вспоминаем, что предшествовало этому событию. В моем случае возникла идея проекта. В процессе реализации этого проекта в моем окружении появился человек, которому данное направление было интересно И он купил у меня проект за сумму, достаточную для покупки квартиры. Именно это и запишем в среднем столбце. Проводим черту и пишем следующий пример. Столбец «Мечта. Задача». Пишем. «Опасаясь очередного кризиса, хотел сохранить и приумножить накопленные деньги». Теперь опять сначала заполняем самый правый столбец под названием «Событие». Пишем. «Потерял практически все накопленные деньги». вспоминаем, из-за чего это случилось, и в среднем столбце пишем «В моем окружении стали появляться люди, которые предлагали вложить деньги в их проекты или начать совместный бизнес». Уверен, что принцип заполнения вы уже поняли. Не пожалейте времени. Запишите все значимые события, независимо от того, позитивные они или нет. Не торопитесь, спешить некуда. Заполнили? Теперь обратите внимание на столбец «человек». В каждом случае он оказался заполнен. В каких-то фигурирует один, а в некоторых к событию вела целая цепочка из разных людей. Но мы получили первый неоспоримый факт. Любое событие в нашей жизни связано с появлением в окружении другого человека. Иными словами, исполнение нашей мечты зависит от других людей. Уже знаю, что многие начнут спорить и приводить различные примеры, такие как покупка, например, посудомоечной машины. Давайте поблагодарим этих слушателей. Они помогли нам понять еще один важный факт. Покупая или же получая в дар эту посудомоечную машину, они исполняют не только свою мечту, а мечты еще и целой цепочки людей. Даже если вы не сами купили, а кто-то подарил ее вам, то она все равно была куплена. Значит, продавец смог выполнить план или сделал шаг к его выполнению и, возможно, теперь получит премию, которую потратит на то, о чем давно мечтал. Водитель службы доставки теперь быстрее получит новый заказ товара взамен проданного, а значит, что-то заработает и есть вероятность, что именно этот заказ поможет ему получить какой-то свой объект мечты. Производитель получит прибыль, на которую у него свои планы. Поставщик комплектующих тоже в накладе не останется. То есть мы получаем целую цепочку людей, чья мечта исполнится или станет ближе от того, что исполнилась ваша мечта. Теперь обратимся к тем, кто нашел деньги. Вполне логично, что если вы их нашли, то кто-то их потерял. Казалось бы, чья мечта сбылась? Ваша? Несомненно. Но если задуматься, окажется, что не только ваша. исполнятся или приблизятся к исполнению мечты и тех, у кого вы купите что-то за найденные деньги. Кажется, что в этой цепочке остается один несчастный, тот, кто потерял деньги. Не думаю, что он об этом мечтал, но эта потеря может обернуться так, что ему придется искать дополнительный доход, чтобы покрыть убыток. Если с разовым доходом не выйдет, возможно, он найдет и новую работу, на которую при других условиях не решился бы. Или в процессах поиска ему в голову придет мысль, как заработать своими руками. То есть эта потеря даст ему вероятность возможности изменить жизнь к лучшему. Воспользуется он ей или нет, это уже зависит только от него. Но в любом случае мы видим, что и тут завязаны только люди, и не видно ничего сверхъестественного и непознанного. Если повысили зарплату, это тоже не вселенная с эгрегорами подсобили. Это вы стали приносить больше прибыли работодателю. А работодатель у вас кто? Верно, человек. Как бы вы его ни обзывали и что о нем не думали, но физически он все равно человек. Вот и получается, что осуществление вашей мечты это осуществление мечты и другого человека. Возможно, это не его конечная мечта, а только цепочка к ней. Что такое конечная, она же искренняя мечта, мы позже разберем. Осталось ответить тем, кто загадывал желание про здоровье. Здоровье – это здоровый организм в целом и органы в отдельности. Давайте подумаем, а при чем тут другие люди? Уверен, вы уже и сами догадались. Первый, о ком подумалось, это ученый, который изобрел лекарства от конкретной болезни. Его мечтой было создать этот препарат. Возможно, он мечтал помочь людям, а может, мечтал быть известным или еще о чем-то своем. Неважно, но в любом случае он получил что-то взамен. Он создал лекарство, а лекарство помогло вам поправить здоровье. Итог, он получил то, о чем мечтал, и вы тоже. И опять исполнение мечты зависит от человека. Цепочка снова затрагивает и производителей, и продавцов оборудования, на котором производится лекарство, владельцев аптек, продавцов-перевозчиков и многих-многих других. Все они что-то получили или смогли приобрести что-то, о чем мечтали. Со стройной или спортивной фигурой тоже все понятно. Тренер, которому оплатили занятия, владелец зала, производитель спортивной одежды и так далее. Даже без прямого участия денег можно выстроить цепочку. Чтобы улучшить вашу фигуру, тренер может заниматься с вами бесплатно, для своего портфолио в стиле «было-стало». Уверен, принцип вы уже поняли, и дальше приводить примеры нет необходимости. Что ж мы с вами получили? А получили вот такие факты. Исполнение нашей мечты зависит от других людей. И исполняя свою мечту, мы исполняем мечту других людей или становимся частью цепочки к исполнению их мечты. Даже пока говорю все это, чувствую возмущение тех, кто до сих пор скептически настроен и уверен, что мечты исполняют Вселенная, Квантовая Физика, Подсознание. эгрегоры и разные другие непознанные субстанции. Я не планирую ни с кем спорить, но прежде чем со словами «чушь» и «бред» закроете аудиокнигу, предлагаю вспомнить свою жизнь. Вы все прекрасно знаете, что мечты сбываются. Причем большинство из них сбылось, когда вы не то что не пользовались какими-либо техниками, но даже не знали об их существовании, а техниками начали интересоваться, когда исполнение каких-то желаний забуксовало. или вы попали в трудную жизненную ситуацию. Что если я скажу, что метод тайной комнаты – это первая в вашей жизни техника исполнения желаний, которой вы воспользовались даже не подозревая об этом? Разумеется, тогда она так не называлась, но вы использовали все, что легло в ее основу, и повторяли действия, которые услышите в этой аудиокниге. Поверите? Не думаю. И будете правы. Не стоит верить чужим словам. Мы договорились верить только фактам и личному опыту, поэтому в конце книги я докажу, что вы уже использовали составляющие метода и у вас лично сбылась мечта благодаря именно ему. Что мы теперь имеем? Факты, доказывающие, что можем взаимодействовать с другими людьми, и пример из собственной жизни такого взаимодействия для осуществления мечты. Получается, нам не нужна магия и надежда на какие-то внешние силы, чтобы сделать свои мечты реальностью? Так и есть. Осталось только научиться правильно применять наши врожденные умения, избегать опасностей, ошибок и разочарований. Ну и добавить детали, чтобы исполнение желаний стало не случайным, а стабильным. Сложно ли это? Возможно ли это? Разберемся немного дальше. А пока предлагаю набраться терпения. Кстати, до главы «Отличие от других техник исполнения желаний» и обещанные возможности стать обладателем 2 миллиардов долларов осталось совсем немного. Но сейчас настало время немного отвлечься и заняться тем, что помогает переварить полученную информацию. Ученые говорят, что размышляя, человеку проще сосредоточиться на выполнении несложных задач, связанных с мелкой моторикой. Нет оснований им не верить. Не так давно мы пользовались ручкой, и она осталась где-то рядом. Пришло время прибегнуть к ее помощи. Возьмите чистый листок или переверните тот, которым недавно пользовались. Ученые рекомендуют рисовать различные узоры или геометрические фигуры. Поверим им. Рисуя, вспомните все, о чем прослушали. Прошу поверить мне и сделать этот перерыв. Дальше вас ждет еще больше информации. И прежде чем ее принять, надо вспомнить факты и для себя понять. Исполнение наших желаний зависит от других людей, И исполняя свою мечту, мы исполняем и мечты других людей. Небольшой совет. Если больше всего вам запомнился момент с начальником и на листке само собой нарисовалась всем знакомая парнокопытная, постарайтесь, чтобы книгу не увидели коллеги или сам начальник. Еще рано. Вот когда освоите метод и ваши желания начнут исполняться, тогда и покажите им свое творение. Отложите ручку, но далеко не убирайте, она нам еще понадобится. Идем дальше. Вы не раз сталкивались с такими труднообъяснимыми, но общеизвестными фактами. Мама чувствует настроение и самочувствие детей. Как бы далеко не находилась, она может почувствовать, что ребенку плохо. Близнецы понимают и чувствуют друг друга, независимо от расстояния. На тему близнецов даже проводились исследования, и этот факт получил название «феномен близнецов». Вы замечали, что иногда брали в руку телефон за секунду до того, как он зазвонил. Хотели позвонить кому-то и, набрав номер, слышали от собеседника, что он только что набирал ваш телефон. Думая о ком-то, можете получить звонок или сообщение от этого человека. Спиной чувствуете, что на вас смотрят, и, обернувшись, перехватываете взгляд совершенно незнакомого человека. Решив зайти в гости к подруге, думали, как было бы здорово, если у нее опять будет тот вкусный торт. Приходили, увидев его на столе, говорили «О, Я как раз о нем мечтала, а в ответ слышали, как чувствовала, что ты придешь и решила купить твой любимый тортик. Заходите в комнату, человек там сидит к вам спиной, но вы почти сразу способны понять его настроение. Идя по одной стороне шумной улицы, замечаете, что по другой стороне идет знакомый человек. Независимо от того, хотите вы или нет, чтобы он вас заметил, он посмотрит на вас, если вы о нем подумаете. Вы ему не кричали, не махали, но искренне хотели. чтобы он вас заметил или же наоборот не заметил. А если начинаете думать об этом, то представляете, как этот человек обернется. Тут начинает происходить интересное. Человек начинает озираться по сторонам и замечает вас. А если обратите внимание, то заметите еще и интересную деталь. Другие люди тоже начали посматривать по сторонам и на вас. Запомните этот момент. Он поможет нам, когда будем разбирать техники. Если сидеть рядом со спящим человеком и смотреть на него, то он проснется или начнет ворочаться. Иногда возникает непонятное чувство тревоги, и потом вы узнаете про проблему у близких или получаете негативную информацию о себе. Чувствуете опасность и поворачиваетесь в ее сторону. Порой, когда вы очень заняты и требуется покой и тишина, как назло окружающие и даже те, кто давно не выходил на связь, начинают звонить, писать, приходить. Выходя на улицу, чувствуете уверенность, что сейчас встретите кого-то из знакомых и на самом деле встречаете. Можно привести массу примеров, когда вы чувствуете людей. Уверен, вы и сами сможете вспомнить случаи, когда нужный человек появлялся или выходил на связь, стоило о нем подумать. Вспомнили? Уверен, да. Так что же у нас с вами получается? А получается, что мы умеем взаимодействовать с другими людьми. Переслушайте приведенные примеры и вспомните свои случаи. Три, два, один. Да, вы пришли к правильному выводу. Мы можем не только передавать свои эмоции, но и чувствовать эмоции других людей. Мы можем передавать образы и чувствовать образы, передаваемые другими людьми. Теперь, когда вы это узнали, срочно нужно подтверждение. Верно? Верно. Давайте его получим. Зная, что мы умеем передавать свои и чувствовать чужие эмоции и образы, еще раз прослушайте примеры. В них сами распределите, где мы передаем или получаем эмоции, а где образы. В начале книги мы договорились, что убедимся в том, что метод тайной комнаты не идет вразрез с религией. Настало время сделать это. Давайте рассмотрим исполнение желаний подробнее. Если нас создал Всевышний, то именно Он даровал нам то, что мы имеем. Он дал нам глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, а значит, и возможность передавать образы и эмоции тоже дал нам Он. А зачем? Тут вспоминаем факт, что исполнение наших желаний – это исполнение желаний и других людей. Получается, что Всевышний вложил в нас эти умения для нашего блага и блага окружающих. И даже научил пользоваться этими дарами, исполнять свои мечты. И в конце книги будет пример того, что в раннем детстве мы уже исполняли свои мечты, используя эти дары. Пример именно из вашего детства. Так может, если на все воля Всевышнего, то давая нам эти дары, он хотел, чтобы мы исполняли его волю? Чтобы мы сами, во благо себе и во благо окружающим, исполняли свои желания, а не обращались с такими просьбами к нему? Мы все уже умеем делать то, о чем говорилось в этой главе, но у каждого эти способности развиты по-разному. Мы умеем передавать и чувствовать образы и эмоции. Но у кого-то получается лучше с цветами, у кого-то с цифрами, а у кого-то с эмоциями. Перед тем, как зайти в свою тайную комнату, вы потренируетесь и выполните небольшой тест, чтобы понять, чему больше восприимчивы – к цифрам, цветам или эмоциям. Мы знаем, что исполнение желаний зависит от других людей. А взаимодействие с другими людьми, передачу своих образов и эмоций и восприятие чужих можно использовать в своих целях. Осталось только понять, как. Но вы же помните, что в начале книги я обещал инструкцию. А это значит что? Правильно. Это значит, что вы получите подробную пошаговую инструкцию, как используя полученные ранее знания, загадывать желания так, чтобы они сбывались. Но. Да, опять это ненавистное «но». Наша задача — загадать желание, чтобы оно не только исполнилось, но и его исполнение не принесло негатива или разочарования. Поэтому прежде чем начинать загадывать заветное желание, давайте учтем важные моменты, которые узнаем из следующей главы. Перед тем, как мы к ней перейдем, сделаем небольшое отступление. Казалось бы, какое отношение это все имеет к исполнению мечты? Как простому менеджеру или домохозяйке или пенсионеру, Эти знания помогут исполнить мечту о загородном доме или машине, если в их окружении нет никого, кто мог бы помочь с этим. Что ж, им теперь продолжать верить в чудо, искать волшебную кнопку или чудодейственный ритуал? Не спешите с выводами. Исполнение мечты не зависит от статуса и благосостояния. Скоро вы убедитесь в этом. В главах «Призвание» и «Предназначение» «Вас ждет то самое недостающее звено».